Глава двадцать девятая. Настя допила кофе и перешла в энергетическую форму. Я позвал Таварина в кабинет. «Поднялись ко мне!» Он с порога принялся молча озираться. Я деловито прошел к столу, взял пустой мешок и направился к сейфу. Мысленным усилием открыл замок, отворил дверцу и принялся сгребать в мешок деньги, смущенно бурча. «Тут ремонтик бы небольшой!» Только несколько панелек поменять. Тогда уж лучше заменить все, заявил товарин. Все равно ведь заказывать. Ну, тебе виднее, сказал я добродушно. И надо мастера по арфам. Струны лопнули. И, может, ее слегка погнуло. Если погнуло, дешевле будет купить новую, авторитетно проговорил друид. Без магии не исправить. Да. — Понимаешь, ты к ней, кажется, привязался, — сказал я виновато. Блядь, как трогательно! — воскликнул эльф. — А что ж ты о нем не вспомнил, когда Настю пиздил арфой? — Твое, сука, какое дело? — проговорил я холодно. э, -э смешался он, извини, вождь. Ваш... — Ну, значит, будем чинить эту арфу. Я прикрыл сейф и протянул ему мешок, пробормотав тут почти все. Оставил немного на карманные расходы. Товарин принял мешок с постной физиономией и проскрипел. «Как считает нужным мой вождь!» «Да ладно тебе!» — воскликнул я. «Совсем чутка оставил, чтоб хотя бы не б... на бордель у тебя не клянчить!» «Ты сам назначаешь себе содержание из казны!» — ровным тоном сказал друид. «Пока у нас нет совета!» «Ну и нехуй тогда делать такую морду!» — заявил я. «Сам назначил, сам и оставил!» «У тебя все? А то мне заниматься надо!» — Пойдем в госпитальные палатки. Зарядишь мертвую воду, — проговорил он и развернулся к двери. Я замкнул мысленным усилием сейф и пошел за ним. Спустились по лестнице, вышли во двор. Я посмотрел в ясное небо и сказал для приличия. — Погода пока держится. — Лето древнее, — ответил друид. — Вы его называете индийским. — Вообще-то бабьем, возразил я. — И оно, кажется, в октябре. — А у нас наступает сразу после календарного и стоит до первого снега, — прогудел товари. Тему погоды исчерпали. Больше ни о чем говорить не хотелось. Пошли в молчание. Друид с посохом в одной руке и с мешком из сигнаций в другой. А я с наглой мордой руки сунул в карманы. По-хозяйски поглядывал на утреннюю суету. В крепости редкие солдатики были при оружии, Деловито куда-то шагали. При встрече забавно делали копьями или алибардами. Видимо, честь так отдавали. Гуляли по деревянным настилам. К восстановлению мостовой еще не приступали. Зато за воротами меня весьма удивило и порадовало оживление на парковке. С утра стояло несколько экипажей, и появились целых два прилавка с эльфийской молочкой и выпечкой. Товарищ направился к ближайшему экипажу и залез как в свой собственный. Я поднялся в солон за ним. Друид важно велел возница править госпитальным палатком. Тот, не задавая вопросов, послал лошадку вперед. От тракта к полевому госпиталю уже раскатали дорожку. Доехали прямо до цели. Мы вылезли, и островухий возница сразу принялся разворачиваться обратно. «Эй!» — крикнул я. «Какого хера? А если мне обратно надо будет?» «Другую коляску возьмешь», — ответил Эльфскозил. «А я ебал тут даром торчать!» Еще очередь на парковку проебу. — Ну, я заплачу, — сказал я. — чтобы я потом себя уважать перестал за то, что взял с вождя деньги? — воскликнул возница и хлестнул лошадь. — Пошла, бледина! Я грустно вздохнул. токоваться на популярности. И пошел за товарином. Он проводил меня в большую палатку, оказавшуюся подобием лаборатории. На столах громоздились загадочные приборы. Что-то булькало в ретортах. Колдовали остроухие девчата в синих халатиках под руководством двух эльфов в одежде друидов. Товарин приказал организовать мне емкости 50 пятьдесят литров воды. Эльфики выкатили пустой бочонок и принялись отмеривать воду, набирая ее из полной бочки. Я стоял, руки в брюки, благодушно поглядывая на их суету. Тут в палатку вошел эльф в костюме рейнджера и сказал. «Приветствую, вождь! Твои бойцы просили доложить, что приказ твой выполнен». Последний скончался этим утром. Они ждут дальнейших указаний. Я уставился на него, как на психа. Помотав головой, спросил. — Какой приказ? — Кто скончался? — Ну, ты вчера приказал пытать троих по очереди, — пояснил рейнджер. А -а -а", — припомнил я палача, Лерка и третьего, пухляка в солдатской форме. — Ну, молодцы! — И чего они лезут с этим камня, а не к капитану? — Ты лично приказал, — ответил Эльф. Им, наверное, очень не хочется тебя злить. — Ладно, сейчас посмотрим, — проворчал я. — Только воду заряжу. Девчата как раз долили воду и сказали, что можно. Я запустил пятерню в бочонок, нащупал мокрое и подумал про себя. — Заряжайся! Модулятор выдал сообщение, что я зарядил 50 литров. Осталось две единички некраса. Я вытащил из бочки ладонь, стряхнул и обернулся к товарину. Вроде готово. Друид взял с полки небольшую баночку, протянул мне, сказав: Эта мать хорошо помогает от синяков, усмехнулся. Только Настя вряд ли поможет. На демонов не рассчитывалась. Благодарю, проговорил я, убирая банку в карман пиджака. Тогда не задерживаю, сухо проговорил друид. Не забудь написать чаге, что придет гонец за рукописями Меленоры. И, пожалуйста. «Сообщи, если куда-нибудь соберешься». «Хорошо», — пробурчал я и повернулся к рейнджеру. «Ну, пойдем». Эльф четко повернулся к выходу. «Я пошел за ним по бывшему вражескому лагерю. Забавно, что вскоре тут будут лазить и толпиться у полевых кухонь те же самые солдаты, которые сейчас отдыхают на мертвецком постоя. Ну, негде их пока разместить. В казарме все не поместятся». и никому это забавно не покажется. Все как обычно. Всем похеру, за какого именно сеньора убивать и погибать. Я спросил эльфа, кто он такой и чем здесь занят. Он поведал, что Чивагор назначил его и еще несколько рейнджеров для связи с союзниками и обмена опытом. У людей ведь нет выхода в клановый чат. А опыт передается пока лишь в одну сторону. Солдатики почти не умеют драться — и у них странное представление о дисциплине. Пришли к знакомому Вагенбургу. У ворот копейщики с распухшими носами и с фонарями под глазами злобно зеркнули на эльфа, четко сделали копьями и снова замерли на посту. Я одобрительно хмыкнул, конечно же, по сравнению с рейнджером третьего уровня. Мало кто из людей умеет драться, а о эльфийской дисциплине я имел возможность узнать в рейде. О-о-о! Послали спецназовцев полевую часть опытом обмениваться. А он вроде бы не возражает. Наверное, самый умный тут. Мы прошли к пыточной землянке. У входа часовой с разбитой моськой четко выполнил «на караул». Спустились в приемную. Славких вскочили два бойца и уставились на начальство преданными глазами, на лицах со следами недавних побоев. Я оглянулся на скучающую физиономию рейнджера — он тут всех за сутки успел отмудохать?» Эль, видимо, понял мой взгляд по-своему, сказал. «Мертвецы в пыточном отделении пока!» Один солдат метнулся к стене, снял с подставки фонарь, другой бросился к двери и крикнул. «Прошу, мой сеньор!» Первым вошел боится светильником. За ним шагнули через порог я и рейнджер. У стенки, ногами к посетителям, рядочком лежали три обнаженных мертвеца. Двое оскалились в смертной муке. Только рыжий детинушка странно по-детски улыбался. Его лицо было совершенно спокойно. На его теле, как и у других, зияли страшные раны, ожоги. Местами кожу содрали напрочь. Руки вывернуты, пальцы сломаны, ногти сорвали. На другой день решение мое уже не казалось правильным. Черт, я ведь о них совсем забыл. Гулял, пил, ел, болтал с кем-то, смеялся. А их тут, ну, палач, может, и заслужил. А эти двое просто оказались не в том месте, не в то время. «Свеженькие!» — раздался в голове настен голос. «Леш, отдай их мне!» Им, кажется, при жизни хватило, — подумал я. «А как я буду вечером выступать с таким лицом?» — заныло демон. «Ладно», — подумал я. Но они плата за магию, которую ты без пререканий будешь мне отдавать. Всю магию всего за троих мертвецов! воскликнула Настя. Ну до рассвета, предложил я. Э -э, но это же твое будет шоу! сделала она новую попытку поторговаться. Давай еще что-нибудь. Три мертвеца и тысяча золотых. Да выступай так, ухмыльнулся. Я будет даже прикольная. Сволочь, проворчала демоница. Ладно. «Поднимай их!» Я уже собрался отдать команду, да вовремя призадумался, как же они голые, пойдут. Самим одеваться у них пальцы сломаны. «Где их одежда?» — обернулся я к бойцу с фонарем. «Оденьте их!» Бойцы без пререкания кинулись исполнять приказания. Одежда нашлась тут же, аккуратно сложенная. Бойцы с видимой сноровкой бывалых мародеров напяливали на жмуров шмотки. Даже Эльф принял участие. Руководил и подавал вещи по одной. Справились быстро, отошли и уставились на меня. Я грозно приказал мертвым. «Поднимайтесь, зомби!» Картавый при жизни клерка кладовщик завозились и неуклюже встали на ноги. Детинушка-палач даже не пошевелился. Я поддал ему ногой и повторил персонально для него. «Вставай, зомби!» Тот лежал, будто не ему было сказано. «Да что за херня?» «Не может быть, что у меня не хватает силы духа поднять какого-то палача!» Появились строчки нового сообщения. «Мегамысли Мак Плюс Плюс приветствует вас!» «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» «У вас нет власти над духом этого мертвеца!» «Он при жизни закрыл все долги и покинул мир!» «Это просто труп! Духа там и рядом нет!» Облам. Не все тебе, масленица!» — Это ебучий мученик, сука! — злобно прорычала в сознании демон. Всех простил и съебался в свет. — Палач? — воскликнул я мысленно. — Ну и что с того, что палач? — огрызнулась демоница. — Он, скорее всего, никогда не думал, что делает что-то плохое. — Дебил, блядь! Вечный ребенок! — Ну, ребенок — совсем другое дело. А его тут пытали по моему приказу. И он всех простил? Меня, получается, тоже. Я глухо проговорил солдатам, похороните этого по-людски. — Слушаем, сеньор, — ответили бойцы какими-то деревянными голосами. Рожи у них были, как мертвеца увидели, то есть ожившего мертвеца. Ну, двое-то все-таки стояли и не падали. Только эльфа происходящее, казалось, никак не задело. Что ему какие-то человеческие жмуры? «Идите за мной», — сказал я зомбакам и направился на выход. Пошел я обратно в свой замок, не спеша. За мной ковыляли парочка зомби. Шел и грустно размышлял об этом ебанутом фэнтези, которое так похоже на реальную жизнь. Странно все-таки. Амбал этот совсем не был похож на идиота. Мог ведь спокойно попасть в обычные солдаты, служил бы себе, также убивал бы врагов. Игрался бы с подчиненными или другими человечками в самоволках и увольнительных. Точно так же все эти люди считали бы его чудовищем. А он бы этого не понимал. Просто потому, что не способен на такие умозаключения. Вот такой ребеночек. И какая ж падла сделала его палачом. Явно специально назначили. Сознанием дела. Так и правда получается, что палач — это только топор. Убивает и пытает просто инструмент. Ни в чем, сука, не виноватый. И я, блядь, виноват, что он стал палачом и мучил моего Дему. Надо было просто проткнуть его мечом. Но кто ж знал? Кто мог подумать, что палач этот сраный? Вот такой, сука, не виноватый, дефективный ребенок. Тьфу, ебте, хрен с ним. Простил он всех, и мне грузиться незачем. Ясно только, что Азгир этот больной не игра. слишком много личного. И я вернулся мыслями к заботам и сразу вспомнил о очаги. Нашел его в клановом чате и написал сообщение. Он тут же отозвался, поздравил с победой, заверил, что все передаст в лучшем виде и гостинцев пошлет с оказией. И напишет еще каких гостинцев и сколько, чтоб по дороге не сожрали всякие. Я его поблагодарил и попросил раз такое дело — прислать жареных кузнечиков. Чаги написал, что специально для меня нажарит большую корзину. Вот уже пошел жарить. После общения с маленьким соратником настроение заметно улучшилось, и прошел я через замковые ворота практически в ровном состоянии. Немного забавляла реакция встречных бойцов на моих мертвых спутников. Однако, хоть и бледнели, приветствовали сеньора четко». Ребята пережили осаду, личи повидали, да и Ракс занимается психологической подготовкой. Ну, некромант у них, сеньор, Хуль делать. Я спустился в подземелье, где сразу воплотилась Настя в истинном облике. Велел зомбакам идти за демоном. Она повела их каземата терзать, а я пошел в башню сам терзаться. Образно, конечно, твердо решил заниматься магией. И я поднялся к себе, первым делом прошел в душевую, где зеркало. Умылся и намазал эльфийской мазью шишку и фингал. Кожа чуть защипала, и на гематомы словно приложил холодную монетку. Щипать сколи перестала, и я забыл о повреждениях. Прямо сразу мне заняться магией не позволил Ярик. Я покладисто расположился в кресле и включил час вампира. Архонт ждал меня с мечом. именно ждал, когда я атакую. Ну что ж, как говорил китайский полководец, лучшая битва, которую удалось избежать. Лучшая победа — разрушить замыслы противника. Я-то ничего архонту доказывать не собирался. Можно и постоять. Стояние на калке затянулось на целую минуту в вечности. Ярик стоял из вояния, а тут вдруг переменил положение — Постоял немного и опять переступил на месте. Я спокойно на него взирал, не говоря ни слова. Он сделал ко мне осторожный шаг, замер, шагнул еще раз. И я с него просто улыбался. Вот он опять вроде нерешительно шагает ко мне. Но я вижу, что дистанция для атаки уже будет приемлемой. Поэтому атакую сам. Для него действительно внезапно... Я ведь и правда ничего не собирался ему доказывать. Это просто бой, который не заканчивается никогда. В нем нет и быть не может окончательной победы. Только промежуточные условные успехи. Так к атаке он оказывался не готов. Я с разворотом и шагом назад смахнул его призрачную голову широким махом. Он вырастил новую и воскликнул. «Но так нечестно!» Вместо ответа обратным движением я снес и эту его головенку. Я ничего не собираюсь ему доказывать, потому что ничего ему не должен. Для меня не существует, честно. До него, кажется, что-то стало доходить. Вырастил новую голову. На его лице появилась моя холодная улыбка. Архонт, улыбаясь моим лицом, пошел меня убивать. Не для чего-то или почему-то. У нас просто тренировка в вечности. Только она здесь имеет смысл и значение. Драка с Архонтом в эфирном теле стала весьма непростым делом. В реальности я бы использовал прыжки через пустоту, уходы, удары энергии. В реальности я реку ничего не светила. А в вечности я сам задал себе ограничения своего физического тела. Но ведь интеллект и силу духа не ограничивались». И я, пусть с трудом, все-таки ловил Архонта на ошибках, загонял его в условное пространство ошибок. Он честно пытался это осознать. И я, как мог, пытался донести до него идеи в шашках, сразу на трех досках. Бедняга ставил себе задачу не проиграть. И проигрывал из-за этого. Тоже повторялось бой на мечах. Однако на отчаяние Архонты, видимо, не способны по своей природе. И Ярик начал драться на победу. Его поначалу судорожное метание, словно с психу, меня не обманули. Я хорошо знал, с кем имею дело. Поэтому, когда он нащупал действительно нетривиальное решение, я был готов и сумел хотя бы не проиграть. Тренировка выдалась удивительно продуктивной. Столько всего нам обоим предстояло обдумать. Перед окончанием часа вампира мы друг другу церемонно поклонились, и я пришел в себя в своем начальственном кресле. Я достал из ящичка очки, нацепил на нос и погрузился в чтение. Автор «Основ магии» наконец к этой самой магии немного приблизился. Он приводил несколько случаев, когда люди в состоянии аффекта творили для человека немыслимое. Многое объяснялось резким снижением болевого порога, но некоторые случаи относились к недостоверным только потому, что нарушались законы физики. Все опрошенные маги считают, что так спонтанно проявляется магия. Для магического воздействия требуется всего две вещи – осознание того, что требуется совершить, и желание это сделать. Сила желания связана с силой духа, но не равна ей. По сути, сила желания – это и есть магическая энергия. Ее можно выделить, сохранить, передать кому-нибудь или использовать самому. И тут, блядь, в двери постучали.